Вечер был пронзительно синим, когда в дверь клениного покойчика поскреблись. Девушка отложила дощечку вместе с писалом, которым царапала резы, и сказала «Заходи». Она думала, это кто-то из подружек, не люба с опухшим от слез лицом или виноватая тем, что не имеет никаких скорбей цвета, но на пороге стояла ходящая. «Тебя ведь кленой зовут?» — спросила волчица, входя в коборку. «Я заметила, как ты прислушиваешься» слышала как колотилось твое сердце ты любишь этого охотника клена не стала кивать мара не спрашивала она утверждала диковинная гостья закрыла дверь и сказала негромко у него не видит левый глаз ухо одно почти оглохло правая рука вряд ли когда-то сможет держать оружие а поутру ему отнимут ногу если он выживет это будет хуже смерти «Жизнь не может быть хуже смерти», — ответил ей Клёна. «Он ротоборец и знает цену жизни». Мара усмехнулась. «Иная жизнь хуже смерти», — девушка нахмурилась. «Зачем ты мне это говоришь?» Ходящая опустилась рядом с ней на скамью и спросила вкратчего. «Хочешь, чтобы он остался цел и невредим? Молод, хорош собой, здоров, чтобы его раны исцелились». Эти вопросы не требовали ответа, поэтому Клена снова промолчала. Она ждала, что последует дальше. «Здешние осененные почему-то думают, что наилучшее для Фебра — остаться человеком. Пусть не незрячим, полуглухим, увечным, но человеком. Если твой жених начнет обращаться, его упокоят. Но посмотри на меня. Разве я чудовище? Я хожу, говорю. Я такая же, как ты». Взгляд клёна застыл, как вода в полынье, стал холодным, тёмным. «Зачем ты пришла?» — спросила девушка. «Затем, что твой рассудок не затуманен ненавистью, в нём живёт любовь. Ты способна принять верное решение», — ответила ходящая. «Он станет волком?» «Да». «Ну и что?» С вызовом спросила Мара. «Он осененный, он будет помнить все, и тебя, и цитадель, и свою жизнь. Его раны исцелятся, он будет здоров, как прежде, даже сделается еще сильнее. Он не будет бояться дневного света. Вы сможете быть вместе, понимаешь? Зачем все здесь хотят оставить его коротать остаток века немощным калекой? По-твоему, после всего пережитого он заслуживает того, что вы ему уготовили?» Клен рывком поднялась со скамьи. «Уходи!» волколачка покачала головой. «Подумай, девочка!» «Хорошо, подумай!» «Уходи!» Волчица тоже встала и пристально посмотрела на собеседницу. «Объясни, почему ты отказываешься?» Девушка глядела на нее угрюмо и враждебно. «Он человек! Будет жить человеком, и человеком же умрет. Но кровь людскую пить не станет». Ходящая выругалась сквозь зубы. «Далась вам эта кровь! Что на ней? Свет клином сошелся? Ее и надо-то три глотка в луну! Так нет! Развели причитание! Я тебе говорю, живой он будет, здоровый! Неужто во всем свете нет никого, кто дал бы ему три глотка в луну?» Она вперила в девушку пронзительный взгляд. Клена упрямо повторила «Уходи!» Мара досадливо топнула ногой и направилась прочь. Однако у самой двери, не оборачиваясь, сказала «Думай, дуреха, хорошенько думай, в полночь приду. Может, все-таки возьмут в тебе верх не злоба и ненависть, кое вами владеют, но разум и любовь». Хлопнула дверь. Клена медленно опустилась обратно на лавку. Что делать? К отцу бежать жаловаться? К ихтору? «Соглашаться?» Всем сердцем девушка хотела, чтобы Фебр был здоров. Если бы предложила волчиться ей самой оборотнем стать, чтобы он исцелился, ни мгновения бы не раздумывала. Если бы ей надо было ногу отнять, чтобы у него новое выросло, тоже согласилась бы безо всякого страха. Отдала бы и очи свои, и острый слух, и крепость тела. Но ничего этого сделать было нельзя» и требовалось от нее принять решение за того, за кого не имела она права решать. За обережника, за ротоборца, которому мановением клененной руки грозило стать нечистью, скоей сам он бился. Девушка забегала по покою, в голове медленно распускались пунцовые цветы боли, кровь грохотала в висках, усугубляя мучения. Что делать? Как быть? И до полуночи еще так долго.